Глава девятая. «Он тебя заметил?» Испуганно спросил Дэн. «Не знаю, но лучше не испытывать судьбу. Я его точно видела, когда сгорел дом Грейс, и еще когда взорвалась бомба в институте Франклина. Нам надо бежать отсюда». «Ни за что, пока мы не найдем то, зачем пришли», заупрямился Дэн. «И дядя Алистер, и человек в черном». Это вдвойне говорит о том, что мы на правильном пути». Удивительно, но эми почувствовала гордость за своего брата. Да, это был все тот же мальчишка, который и пяти минут не мог пробыть без нее. Но иногда, как в эту самую минуту, в нем было столько мужества, сколько в ней страха. Она набрала воздуха в легкие и выговорила. «Ладно, пойдем». И они пошли дальше по подземелью. Туннель все время раздваивался и разветвлялся, и они внимательно следили за каждым поворотом и изгибом каменного коридора. Им не хотелось думать о самом страшном, о том, чтобы потеряться в этом подземелье, где-то посередине, между Зальцбургом и центром земли. Вскоре у них разболелись глаза от поисков каких-нибудь тайных знаков на стенах бесконечного туннеля или хотя бы малейшего намека на присутствие потайной двери, или отверстие в стене или в полу. Одни безмолвные скалы или тоненькие ручейки подземных вод. Дэн стоял на четвереньках, изучая наскальные рисунки, которые оказались всего-навсего трещинами в каменном полу, когда вдруг свет в пещере вспыхнул и тут же совсем погас. Сказать, что стало темно, было бы не сказать ничего. Дети вдруг окунулись в удушающую каменную тьму, в абсолютное отсутствие всякого света. Они словно внезапно ослепли. Такого страха Эмми не испытывала еще никогда в жизни. Она стала хватать ртом воздух все чаще и чаще, и ей казалось, что воздух, который она заглатывала, кто-то снова из нее выкачивал. Дэн протянул руки и дотронулся до Эмми, чтобы как-то ее успокоить. Но от неожиданности она вскрикнула, и крик ее эхом разлетелся по всей пещере. «Спокойно, это я!» – зашептал он, хотя и сам испытывал что-то совсем далекое от спокойствия. «Наверняка это просто вырубилось электричество. И человек в черном здесь тоже просто. Пропищала Эмми». Дэн пытался призвать на помощь разум. Если мы его не видим, значит и он нас не видит, правильно? Откуда мы знаем? Может, он тоже заблудился, как и мы? А может, он где-то здесь прячется и поджидает нас. Он сделал глубокий вдох. Мы должны попробовать. Единственное, что нам остается, это идти назад и надеяться на лучшее. А мы найдём дорогу. Дрожала Эмми. Дэн попробовал представить себе их путь в виде схемы, пересекающихся линий. «Ты будешь держаться за стену с одной стороны, а я с другой. Тогда мы будем чувствовать все повороты и ни один не пропустим. Это легко!» Ухмыльнулся Дэн. «Легко. но как же Эмми завидовала способности Дэна все возводить в простую форму!» просто следовать заданному плану. Лично ей никакие формулы не помогали избавиться от жуткой боязни темноты. На секунду она вспомнила парижские катакомбы с горами черепов, взирающих на них в страшной усмешке. Но здесь было еще ужасней. Туннель более узкий, а потолки такие низкие, что казались они в любой момент были готовы задавить их и навеки похоронить в каменной утробе не Дэн, у меня не получится. Заплакала Эмми. Я слишком боюсь. Не бойся, это все тот же тоннель, по которому мы шли сюда. Значит, мы сможем выйти отсюда. И они отправились навстречу тьме. Эмми нащупывала дорогу по левой стене, а Дэн по правой. Они крепко держались за руки и говорили. Говорили все время, чтобы не дать ужасу совсем поглотить их. Едва только они позволят ему подойти поближе. «Слушай, эми сказал Дэн. «А когда мы в последний раз держались за руки?» «Не помню. Наверное, когда были совсем маленькими. Знаешь, с мамой и папой». «Расскажи еще раз, какой была мама?» Он уже задавал этот вопрос сотни раз и знал ответ наизусть. Но им надо было говорить о чем-то чтобы их успокоило. Она была высокая и стройная, с рыжими каштановыми волосами. «Как у тебя?» — спросил он, как обычно. «Нет, у мамы волосы были чуть более рыжие. Когда она сидела на школьном концерте, ее было видно издалека, а папа был светлее, с... Она остановилась на мгновение. «Ты знаешь, мне все труднее и труднее их вспомнить» как старинные фотографии, на которых выцветают краски. «Да уж, погано», — пробормотал Дэн. «А я вообще их не помню. В голове моей лишь тетя Беатрис сверкать как рекламный щит». «Еще у нас есть Грейс», — мягко сказала Эмми. «Грейс», — вздохнул Дэн. «Я очень по ней скучаю, но иногда думаю, может, и не стоит». Грейс любила нас. Тогда почему она нам обо всем не рассказала? Кэхилы! Состязания! Можно было бы и предупредить. Например, окей, сегодня ты ребенок, играющий в Супер Марио, но через пару месяцев ты окажешься посреди Европы, в одном подземелье с убийцей. Бух! Тьму прорезала яркая вспышка света. Дети машинально зажмурили глаза и без того уставший от непроглядной тьмы. Дэн успел разглядеть силуэт человека, бегущего от них. Однако узнать его он не смог, так как руки его автоматически сами потянулись к глазам, защищая их от неистового света. Это был взрыв, за которым последовал специфический звук, означающий, что еще пара секунд, и на них рухнет потолок. эми услышала крик Дэна когда на него обрушилось что-то тяжелое. Они все еще держались за руки, и она почувствовала, как он падает под натиском камней и комьев грязи. «Дэн!» Она резко дернула его за руку, чувствуя, как на нее тоже сыпется дождь из гравия и земли. Проявив небывалую силу, она заставила брата подняться на ноги. Дэн плевался грязью, застрявшей у него во рту, и не мог проронить ни слова. «Тебе больно?» Вместо ответа он вытянул вперед руку и нащупал завал, который полностью перегородил туннель. Он попытался сделать подкоп, но от этого каменная лавина поползла еще быстрее и засыпала их уже по щиколотку. «Кажется, нам отсюда не выбраться». И тут эми почувствовала такой ужас, будто ее окружило плотное кольцо кровожадных акул вот-вот готовых на нее наброситься. Есть ли на свете что-нибудь страшнее, чем потеряться во тьме, чем оказаться в ловушке во тьме, чем погибнуть во тьме?» Она вглядывалась в темный силуэт Дэна, пытаясь увидеть его зеленые глаза. И вдруг ее словно молнией поразило. «Дэн, я тебя вижу!» «Это невозможно!» «Постой, я тебя вижу!» Всего лишь твой силуэт, но... Откуда-то идет свет, а там, где есть свет, есть и... Выход!» — возликовал Дэн. Свет был совсем бледным, он почти не освещал ни стен, ни потолка, но все-таки он был. Какое-то тусклое, серовато-красноватое сияние. Они продолжали идти очень медленно, так как все равно в подземелье было еще очень темно. Дэн пару раз поскользнулся и чуть не упал. Эмми врезалась в стену, когда тоннель сделал резкий поворот, но даже не заметила этого, потому что за поворотом сияние стало еще ярче, и Эмми уже без труда могла разглядеть лицо Дэна. «Бинго!» – радостно воскликнул Дэн. Перед ними в полу показалось прямоугольное отверстие, из которого шел свет. «Потайной ход!» Дэн опустился на колени и заглянул внутрь. «Спорим, там есть лестница?» В следующее мгновение послышалось «Ой!» и характерный звук шлепнувшегося тела. «Или нет!» простонал Дэн. «Спускайся сюда! Кажется, я здесь кое-что нашел!» эми осторожно пролезла в маленькое отверстие в полу нащупывая ногами опору. Она сразу же обнаружила небольшие проделанные ступеньки, мимо которых успешно пролетел ее братец. Дэн помог ей спуститься, и она оказалась в просторной камере, освещенной при помощи керосиновых ламп. После непроглядной тьмы это красноватое мерцание показалось ей ярче залитого светом стадиона. Она осмотрелась, Почти вся комната была от пола до потолка забита старыми, деревянными бочками. «Как ты думаешь, это может быть ключом?» Спросил Дэн. эми беспомощно пожала плечами. «А что толку, если мы все равно не знаем, что там внутри?» Дети подошли ближе, чтобы получше рассмотреть их. Бочки казались совсем древними, и на них не было ни единого знака. «Может, нам удастся раскачать одну из них и выкатить ее отсюда?» — предложил Дэн. Он попытался сдвинуть бочку, но она даже не покачнулась. Эмми решила ему помочь, подошла поближе и вдруг увидела кое-что интересное. Около стены, за рядами бочек, стояло старинное бюро. На его наклонной поверхности лежал кусочек бумаги. Кэхиллы мгновенно оказались рядом с бюро. Это был пожелтевший, потрепанный временем лист пергамента. На нем старинным почерком были написаны какие-то слова на немецком языке, а напротив них цифры. «Формула!» – воскликнула Эмми. «Формула чего?» – озадаченно спросил Дэн. «Последним нашим ключом оказался ингредиент – Iron Salute» а это, может быть, весь рецепт целиком. Они замолчали на какое-то время, чтобы переварить значение того, что только что с ними приключилось. Дело в том, что это состязание предполагало бег на длинную дистанцию, такой всемирный марафон в поисках спрятанных по всему свету ключей. А тут получался спринт какой-то. Или они нашли некий старинный левый список со всеми 39 ключами сразу, «Выходило, что состязание закончено, и они стали победителями?» эми аккуратно подняла пергамент за край. «Надо показать его Нелли. Она переведет его и скажет нам, что все это значит». «Представляешь, какие будут физиономии у Кабра, когда они увидят у нас все 39 ключей, тогда как сами не могут найти ключ номер два. Или Ирина». В следующий раз найму настоящего обладателя черного пояса, чтобы сделать ей захват кунг-фу. И холты вызовут целую армию черных поясов. Нам надо скорее выбираться отсюда. эми осмотрелась по сторонам. Интересно, как сюда вкатились эти огромные бочки? Давай пойдем за светом ламп, предложил Дэн. Из комнаты с бочками они вышли в очередной туннель. После множества поворотов они поняли, что снова заблудились. эми смотрела на пергамент у себя в руках. Это было невыносимо. Пройти столько испытаний, найти приз и не иметь в конце концов возможности добраться до человека, который мог бы прочитать, что там написано. Она посмотрела на часы. «Нелли уже давно ждет нас. Если мы не придем...» то, может быть, она пойдет нас искать. — Надеюсь, она не забудет прихватить с собой буровую машину, — задумчиво ответил Дэн, изучая уходящий вдаль коридор. — Ух ты! — неожиданно воскликнул он. Под сводами бесконечного туннеля показался широкий каменный столб, к которому была приставлена... — Лестница! — радостно закричала Эмми. Они мигом вскарабкались наверх и сквозь тяжелую железную решетку в лицо им ударило... «Солнце!» — пролепетала девочка. Она думала, что уже больше никогда его не увидит. Дэн попробовал сдвинуть решетку. «Помоги мне! Слышишь?» Вместе они сантиметры за сантиметром сдвинули решетку. Эхо гулом ответило на звонкий скрежет металла. Дети вылезли наружу и оказались в очень странном месте. На каменном полу светлой просторной комнаты в несколько рядов располагались аккуратно застеленные кровати. Но самым примечательным было то, что около каждой из них стояли одетые во все черное, совершенно остолбеневшие монахи с выбритыми макушками. Сорок пар глаз изумленно уставились на нежданных гостей. Сорок ртов раскрылись в недоумении. Послушники Бенедиктинского ордена аббатства святого Петра настолько растерялись от внезапного появления детей, что смотрели на них так, будто это были пришельцы из внеземных цивилизаций. Вдруг самый старый монах с серебристыми волосами, красиво обрамлявшими его макушку, заметил в руках у эми лист пергамента. И тут он, наконец, издал почти нечеловеческий крик.